Палец на курке. Полицейский, которого приставили к Алексу, был молодым, неопытным и с трудом подбирал слова. «Дело было даже не в том, — понял Алекс, — что он не слишком хорошо знает английский язык. Здесь, в этом странном тихом уголке Франции, ему в худшем случае приходилось иметь дело с пьяными водителями или, может быть, туристами, потерявшими кошелек на пляже. Нынешняя ситуация — оказалась для него совсем новой, и он вообще не представлял, что же делать. «Это ужасно, просто ужасно, terrible», — говорил он. «Вы давно знаете месье Плазира?» «Нет, не очень давно», — ответил Алекс, пропустив мимо ушей искаженную фамилию. «Он получит лучшее лечение». Полицейский улыбнулся, пытаясь его подбодрить. «Мадам Плезир и ее дочь немедленно поедут в госпиталь, но они попросили нас заняться вами». Алекс сидел на складном стульчике в тени дерева. Уже шестой час, но на солнце все еще жарко. В нескольких метрах от него текла река, и он готов был на что угодно, чтобы прыгнуть в воду и плыть, и плыть, до тех пор, пока все случившееся не превратится в туманное воспоминание. Сабина с мамой уехали минут десять назад, а он остался с этим молодым полицейским. Ему дали стул и бутылку воды, но было совершенно очевидно, что никто не знает, что с ним делать. Плежеры ему не родственники. Он вообще не имеет права здесь находиться. Приехали новые люди в мундирах. Полицейские офицеры, старшие пожарные. Они медленно ходили среди развалин, Иногда переворачивая доски и отодвигая разбитую мебель, словно в надежде найти какую-нибудь одну простую улику, которая сразу объяснит, почему это произошло. «Мы телефонировали ваше консульство», — сказал полицейский. «За вами приедут и отвезут домой. Но представитель едет из Лиона. Это займет много времени, так что сегодня вам придется подождать здесь, в Сен-Пьерре». «Я знаю, кто это сделал». сказал Алекс. «Пардон?» «Я знаю, кто за этим стоит». Алекс посмотрел в сторону единственной уцелевшей стены. «Вы должны ехать в город. На пристани стоит яхта. Я не видел, как она называется, но вы сразу ее узнаете. Она большая и белая. На яхте будет человек по имени Ясен Григорович. Арестуйте его, пока он еще не сбежал». Полицейский изумленно уставился на Алекса. Интересно, сколько вообще он понял из сказанного? «Простите, что вы говорите? Этот человек э, Грегуар, «Ясен Григорович». «Вы его знаете?» «Да». «Кто он такой?» «Убийца. Ему платят, чтобы он убивал людей. Я видел его сегодня утром». «Постойте!» Полицейский поднял руку. Он явно не хотел слушать дальше. «Подождите здесь!» Он ушел к припаркованным машинам, судя по всему, в поисках старшего офицера. Алекс отпил воды, затем встал. Он не хотел просто сидеть, развалившись, как на пикнике, и наблюдать за происходящим. Он шагнул к дому. Подул вечерний ветер. Но повсюду все еще стоял запах горелого дерева. По гравийной дорожке летел обожженный почерневший кусочек бумаги. Алекс машинально наклонился и схватил его. Он прочитал. «Черную икру на завтрак, а бассейн в его усадьбе в Уилтшере по слухам сделан в форме Элвиса Пресли. Но Дамьен Крей не просто самая богатая и успешная в мире поп-звезда. Деловые предприятия, сеть гостиниц, телеканал, компьютерные игры помогли добавить к его состоянию еще не один миллион. Но вопросы остаются вопросами. Почему Крей на этой неделе был в Париже? И зачем устроил тайную встречу с...» Все. Больше там ничего не осталось. Налетел новый порыв ветра, и бумажка рассыпалась прямо в его руках. Алекс понял, что же увидел. Должно быть, это страница из статьи, над которой работал Эдвард Плежер с тех пор, как приехал сюда. Что-то связанное с мегазвездой Дамьеном Крейем. «Excuse me, je nom. «Примечание». Простите, молодой человек с французского. Конец примечания. Он поднял голову и увидел, что полицейский вернулся с кем-то из офицеров. Тот был на несколько лет постарше, с хмурой ухмылкой и тонкими усиками. Алекс сразу упал духом. Он отлично знал подобный типаж. Елейный и самодовольный, в тщательно выстиранный и выглаженной форме, полисмен сразу дал понять, что не верит ни единому слову. «Ты хочешь что-то нам сообщить?» — спросил он. По-английски этот полицейский говорил лучше своего коллеги. Алекс еще раз повторил то, что сказал раньше. «Откуда ты знаешь об этом человеке на яхте?» «Он убил моего дядю». «Кем был твой дядя?» «Шпионом. Работал на Ми-6». Алекс сделал глубокий вдох. «Мне кажется, что истинной целью этой бомбы был я. Он пытался убить меня». Два полицейских о чем-то пошептались, затем повернулись к Алексу. Мальчик сразу понял, что будет дальше. Старший офицер, не то сочувствующий, не то с тревогой, взглянул на Алекса. Но была в этом взгляде еще и снисходительность. «Я прав, ты не прав, и ничто не убедит меня в обратном». Словно плохой учитель из плохой школы, он поставил ему двойку за неправильный ответ. «Ты перенес ужасный шок», — сказал полицейский. «Взрыв! Мы уже знаем, что он произошел из-за утечки газа!» «Нет!» — Алекс покачал головой. Полицейский поднял руку. «Зачем наемному убийце убивать семью, которая приехала на отдых? Но я все понимаю. Ты очень расстроен, возможно, даже шокирован. Ты не до конца осознаешь свои слова. Пожалуйста, мы уже вызвали сюда представителя консульства, и он скоро прибудет». А до этого времени, пожалуйста, не вмешивайся. Алекс опустил голову. «Не возражаете, если я пойду пройдусь?» — спросил он низким, глухим голосом. «Пройдешься?» «Да, просто погуляю пять минут, хочу побыть один». «Конечно, не возражаем, не уходи далеко. Хочешь, кто-нибудь пойдет с тобой?» «Нет, со мной все будет нормально». Он отвернулся и ушел, стараясь не смотреть в глаза полицейским. Те, без сомнения, решили, что ему очень стыдно. Ну и пусть. Алекс не хотел, чтобы они увидели его ярость, черный гнев, который струился по венам, словно полярная река. Они не верили ему. Обращались с ним, как с тупым ребенком. С каждым шагом перед глазами все яснее вставали образы. Изумленные глаза Сабины, которая увидела разрушенный дом, Эдвард Плэжер, которого увезли в какой-то городской госпиталь. Ясен Григорович на палубе яхты, уплывающей в закат. Все прошло отлично, еще одно задание выполнено. И во всем виноват он, Алекс. Вот что хуже всего. Это непростительно. И он не собирается просто сидеть и терпеть. Алекс позволил ярости полностью захватить его. Пора взять ситуацию в свои руки. Добравшись до главной дороги, он оглянулся. Полицейские уже забыли о нем. Он в последний раз взглянул на обгоревший остов дома, в котором провел каникулы, и в нем вновь вскипела тьма. Он отвернулся и бросился бежать. До Сан-Пьера было чуть меньше мили. Он добрался до городка в сумерках. Народу на улицах стало еще больше. Все пребывали в праздничном настроении. А потом он вспомнил, сегодня же Карида, и на нее наверняка съехались со всей округи. Солнце начало уходить за горизонт, но дневной свет все еще держался в воздухе, словно солнце забыло забрать его с собой. Зажигались ярко-оранжевые уличные фонари, освещая занесенные песком тротуары. Старая карусель крутилась и крутилась, Мешанины из электрических лампочек и звенящих колокольчиков. Алекс шел вперед, не останавливаясь. Вскоре он выбрался на какую-то тихую улочку. Постепенно наступал вечер. Все вокруг стало чуть серее. Он не ожидал увидеть яхту. В глубине души он был уверен, что Ясен уже давно сбежал. Но вот она, яхта, стоит там же, где пришвартовалась с утра целую жизнь назад. никого рядом не было похоже на кориду отправился весь город но потом из тени вышел чей то силуэт и алекс узнал лысого толстяка с обожженной головой тот по прежнему был одет в белый костюм он курил сигару и тлеющий кончик освещал его лицо красноватым светом в иллюминаторах горел свет найдет ли он ясана в одной из кают алекс на самом деле не очень представлял что делает Его до сих пор ввел слепой гнев. Он знал только одно. Он должен забраться на яхту, и ничто его не остановит. Толстяка звали Франко. Он спустился на причал, потому что Ясон ненавидел запах сигарного дыма. Франко совсем не нравился Ясен. Более того, он его боялся. Когда русский узнал, что Эдвард Плежер лишь ранен, а не убит, Он ничего не сказал, но в глазах появился напряженный злобный огонек. На мгновение он посмотрел на Рауля, матроса. Именно Рауль заложил в дом бомбу. Как оказалось, слишком далеко от комнаты журналиста. Это он виноват. И Франко отлично понимал, что Ясен был готов его убить прямо там, на месте. Может быть, он его еще и убьет? Господи, что за бардак? Франко услышал шорох подошв по асфальту, потом увидел, как в его сторону идет мальчик. Худой, загорелый, в шортах и выцветшей футболке и с деревянными бусами на шее. Светлые волосы, прядями свисавшие с лба. Должно быть, турист похож на англичанина. Но что он здесь делает? Алекс не знал, насколько близко удастся подойти к толстяку, не вызвав подозрений. Если бы к яхте направлялся взрослый, к нему бы отнеслись совсем иначе. Именно из-за того, что ему всего 14 лет, он оказался настолько полезен для Ми-6. Люди не замечали его, пока не становилось слишком поздно. Именно так случилось и сейчас. Когда мальчик подошел поближе, Франко поразился, увидев темно-карие глаза на лице, показавшимся слишком серьезным для мальчика такого возраста. Эти глаза явно видели слишком много. Алекс подошел к Франко вплотную и тут же нанес удар. Развернувшись на левой ноге, он нанес удар правой, застав Франка врасплох. Пятка Алекса врезалась ему в живот, и Алекс сразу понял, что недооценил противника. Он ожидал удара в мягкий жир под обвисшим костюмом, но вместо этого нога ударилась в кольцо мышц, и хотя Франко было явно больно, свалить его с ног не получилось. Франко отшвырнул сигару и бросился на него, сунув руку в карман пиджака. Послышался тихий щелчок, и словно из ниоткуда в воздухе появились семь дюймов блестящей стали. Он держал нож-бабочку. Франко прыгнул к нему, намного быстрее, чем ожидал Алекс. Он взмахнул рукой по широкой дуге, и Алекс услышал, как лезвие прорезает воздух. Франко снова размахнулся, и нож просвистел буквально в сантиметре от лица Алекса. Алекс не был вооружен. Франко явно был опытным бойцом на ножах, и если бы его не ослабил неожиданный удар в живот, драка бы, скорее всего, уже закончилась. Алекс огляделся, ища хоть что-нибудь, чем можно защититься. На причале не было почти ничего. Несколько старых ящиков, ведро, рыбацкая сеть. Франко уже двигался медленнее. Он дрался с ребенком, не больше, ни меньше. Мелкий шкет, конечно, сумел неожиданно на него напасть, но покончить с ним будет довольно легко. Он прорычал несколько слов по-французски, гортанных, жутких. Через секунду его кулак рассек воздух, на этот раз снизу вверх, и нож перерезал бы Алексу горло, если бы тот в последний момент не отскочил. Алекс вскрикнул. Он потерял равновесие и тяжело рухнул на спину, вытянув руку. Франко ухмыльнулся, ощерив два золотых зуба, и шагнул к нему, чтобы поскорее с ним разделаться. Он слишком поздно понял, что его обманули. Вытянутой рукой Алекс схватился за сеть. Когда Франко навис над ним, он вскочил и изо всех сил выбросил руку вперед. Сеть тут же опутала голову Франко, плечо и руку с ножом. Он выругался и развернулся, пытаясь выбраться, но лишь запутался еще больше. Алекс понимал, что действовать надо быстро. Франко еще барахтался в путах, но Алекс увидел, что он собирается позвать на помощь. Они стояли прямо рядом с яхтой. Если Ясон услышит крик, то Алекс уже ничего не сможет сделать. Он прицелился и нанес еще один удар ногой в живот. У Франко вышибло дух, его лицо побагровело. Он уже наполовину выбрался из сети, исполняя какой-то странный танец на краю причала. но потерял равновесие и упал руки ему освободить так и не удалось так что он с грохотом рухнул головой прямо на бетон и остался лежать неподвижно алекс стоял тяжело дыша вдалеке послышался звук трубы потом аплодисменты через 10 минут начиналась корида на арену уже приехал небольшой оркестр алекс посмотрел на лежавшего без сознания франка и понял что ему очень повезло. Ножа он не увидел, может быть, упал в воду. На мгновение он задумался, стоит ли вообще идти дальше. Но потом подумал о Сабине и ее отце, и сам не заметил, как поднялся по трапу и оказался на палубе. Яхта называлась Ферделанс. Алекс увидел табличку, когда поднимался, и вспомнил, что где-то уже видел это слово раньше. Точно. На экскурсии в лондонском зоопарке. «Ферделанс» означает «копьеголовая змея». Разумеется, ядовитая. Он стоял в большой каюте недалеко от штурвала и пульта управления. С одной стороны была дверь. У противоположной стены стояли кожаные диваны и невысокий столик. Лысый толстяк, должно быть, сидел здесь, прежде чем вышел покурить. Алекс увидел смятый журнал, бутылку пива. и пистолет. Он узнал телефон Ясона. Именно по нему русский наемник разговаривал в ресторане сегодня днем. Телефон был странного цвета, коричневого, иначе Алекс и внимание бы на него не обратил. Но сейчас он заметил, что экран до сих пор светится, и взял его в руку. Алекс открыл список звонков. Как раз то, что нужно. Все номера, по которым сегодня звонил Ясон, Или звонили ему. В 12.53 он разговаривал по номеру, начинавшемуся на 44-207. 44 — 44 это код Англии, 207 — Лондона. Именно этот звонок Алекс подслушал в ресторане. Он быстро запомнил номер. Этот человек отдавал Ясану приказы. Номера будет достаточно, чтобы узнать все необходимое. Он взял пистолет. Наконец-то он держал в руке пистолет. Всякий раз, получая задание от Ми-6, он просил у них пистолет, и всякий раз ему отказывали. Ему выдавали хитрые приборы, но в лучшем случае это были дротики с транквилизаторами, оглушающие гранаты, дымовые шашки. Ничего, что может убить. Алекс чувствовал всю мощь оружия, которое держал. Он взвесил пистолет в руке. МР-443 «Грач» — черный, с коротким дулом и рифленой рукоятью. Конечно же, российский, только что поступил на вооружение армии. Он положил палец на курок и мрачно улыбнулся. Теперь они с Ясоном наравне. Он на цыпочках прошел вперед, открыл дверь и спустился по короткой лестнице в коридор, тянувшийся, похоже, по всей длине яхты, с каютами по обе стороны. Наверху Алекс видел кают-компанию, но знал, что она пуста. В тех окнах свет не горел. Если ясен вообще на яхте, то, может быть, только здесь. Покрепче ухватив грач, он медленно и совершенно беззвучно пошел по толстому ковру. Подойдя к одной из дверей, Алекс увидел узкую полоску желтого света. Стиснув зубы, он подтянулся к ручке, втайне надеясь, что дверь окажется заперта. Ручка повернулась, и дверь открылась. Алекс шагнул внутрь. Каюта оказалась на удивление большой. Длинный прямоугольник с белым ковром и современной деревянной отделкой на двух стенах. Вдоль третьей стены стояла низкая двуспальная кровать с тумбочками и лампами по обе стороны. На белой простыне с закрытыми глазами лежал человек, неподвижный, как труп. Алекс шагнул вперед. В комнате не слышалось ни звука, но издали с арены для боя быков доносился гул духового оркестра, две или три трубы, туба и барабан. Ясен Григорович не двинулся, когда Алекс подошел ближе, держа пистолет перед собой. Алекс остановился у края кровати. Он еще никогда не стоял так близко к этому русскому, к убийце-дяде. Он видел каждую черточку его лица. точенные губы, почти женские ресницы. Пистолет замер всего в сантиметре от головы Ясона. Здесь все и закончится. Нужно всего лишь нажать курок. «Добрый вечер, Алекс!» Ясон не то чтобы проснулся. Его глаза были закрыты, а теперь открылись. Вот и все. Он нисколько не изменился в лице. Он сразу узнал Алекса, а затем заметил и пистолет, направленный на него. Заметил, оценил и принял ситуацию. Алекс ничего не сказал. Рука с пистолетом немного задрожала, и он поднес вторую, чтобы поддержать ее. «У тебя мой пистолет», — сказал Ясен. Алекс вздохнул. «Собираешься им воспользоваться?» Молчание. Ясон спокойно продолжил. «Подумай хорошенько. Убивать человека — это совсем не то, что ты видишь по телевизору. Если ты нажмешь на курок, то вылетит настоящая пуля, которая прольет настоящую кровь. Я ничего не почувствую. Я умру мгновенно. Но вот ты будешь жить с тем, что сделал до самой смерти». «Ты никогда этого не забудешь!» Он, помолчав, дал словам повисеть в воздухе. «Готов ли ты к этому, Алекс? Сможешь ли заставить палец повиноваться тебе? Сможешь убить меня?» Алекс застыл, словно статуя. Он полностью сосредоточился на пальце, который лежал на курке. Все очень просто. Пружинный механизм. Нажать на спусковой крючок. Курок сведется. и ударит по ударнику. Ударник толкнет пулю, маленький кусочек смерти, длиной всего 19 миллиметров, и отправит ее в недолгое, быстрое путешествие в голову Ясона. Он сможет это сделать. «Может быть, ты забыл о том, что я однажды тебе сказал? Это не твоя жизнь. Это не имеет к тебе никакого отношения». Ясон лежал абсолютно расслабленно. В его голосе не было никаких эмоций. Он, похоже, знал Алекса даже лучше, чем тот сам знал себя. Алекс попытался отвернуться, избежать взгляда спокойных голубых глаз, в которых виднелось что-то похожее на жалость. «Зачем ты это сделал?» — спросил Алекс. «Ты взорвал дом! Зачем?» Глаза убийцы на мгновение блеснули. «Потому что мне заплатили». «Заплатили, чтобы убить меня?» «Нет, Алекс», — полуудивленно-полунасмешливо ответил Ясон. «Это не имеет к тебе никакого отношения». «Тогда кто?» Но было уже слишком поздно. Алекс все понял по глазам Ясона. Русский просто отвлекал его. И вот он дождался, когда дверь каюты тихо откроется. Алекса схватили мощные руки, и с отшвырнули от кровати. Он успел увидеть, как Ясон отскочил в сторону, быстрый, словно змея, словно ферделанс. Грохнул выстрел, но Алекс нажал на курок машинально, не целясь, и пуля врезалась в пол. Он ударился о стену, и пистолет выпал из руки. Во рту появился вкус крови. Яхта покачнулась. Где-то вдалеке прозвучали фанфары, затем восторженный рев толпы. Коррида началась.